Он пил виски, а на водку. Дэзи попыталась сбавить обороты. Два раза уходила со своим стаканом в туалет, выливала содержимое в раковину, наливала вместо водки воды. И все же она успела слегка накачаться, когда пришла смс от Рекса. Г, Г, первая буква от готова. «Все в порядке?» — спросил у нее Миллер. «Конечно, просто друг». Она отправила сообщение из одной буквы «Д» — «Да». И снова повернулась к Миллеру. В этот момент она обычно предлагала перейти куда-нибудь в более тихое место. Большинство сразу же цеплялось за эту возможность. В этом плане они были абсолютно предсказуемы. Но Дейзи сомневалась, что такой прямой маршрут сработает с Дейлом Миллером. Не то чтобы он выглядел незаинтересованным. Нет, ей казалось, что он каким-то образом... Она не знала, как это выразить выше этого. «Могу я спросить вас кое о чем?» — начала она. «Вы весь вечер меня расспрашивали?» — улыбнулся Миллер. «Язык у него чуть заплетался. Хорошо. «У вас есть машина?» — спросила она. «Есть. А что?» Дейзи оглядела бар. «Если бы я попросила вас подвезти меня домой. Я недалеко живу». Конечно, какие проблемы? После паузы. Но мне понадобится немного времени, чтобы протрезветь. Ну ладно. Дейзи спрыгнула с табурета. Я тогда пешком. Постойте. Миллер выпрямился. Что случилось? Мне нужно домой. Но если вы не сможете сесть за руль... Нет-нет, ответил он, вставая не без труда. Я вас отвезу. Если вам трудно... Никаких проблем, Дейзи. «Есть!» Они двинулись к двери, и Дейзи быстро отбила послание Рексу. «И!» То есть «идем!» Она могла сказать, что занимается подставой или мошенничеством, но Рекс утверждал, это честные деньги. Дейзи сомневалась насчет честности, но особого чувства вины в связи с этим не испытывала. План был прост по исполнению, да и по мотиву. Мужчина и женщина разводятся, вопрос об опеке детей перерастает в кошмар, обе стороны готовы на крайние меры. Жена, технически говоря, муж тоже мог воспользоваться подобными услугами, хотя пока такого не случалось, нанимала Рекса, чтобы тот помог ей выиграть кровавейшие из сражений. Как он это делал? Ловил мужа за рулем в пьяном виде. Превосходный способ показать, что тот никудышный родитель. Так оно работало. Перед Дейзи стояла двоякая задача. Без нарушения закона заставить лоха напиться, а потом усадить его за руль. Рекс, который был потом, останавливал их и арестовал лоха за езду в пьяном виде. И вот, пожалуйста, клиентка получала неубиваемый аргумент в судебных слушаниях. В данном случае Рекс ждал в патрульной машине в двух кварталах. Он всегда находил уединенное место вблизи того бара, где в этот вечер напивался лох. Чем меньше свидетелей, тем лучше. Вопросы тут ни к чему. Остановить машину, арестовать водителя, действовать. Дейзи и Дейл на нетвердых ногах вышли на парковку. Сюда, сказал Миллер, я поставил машину здесь. Парковочное пространство было посыпано. Галечником Миллер провожая Дейзи к своей серой Тойоте Corolla разбрасывал камушки ногами. Он нажал кнопку на пульте, машина дважды глухо бибикнула. Когда Миллер направился к пассажирской дверце, Дейзи пришла в замешательство. Он хочет ее посадить за руль, господи, она надеялась, что нет. Может. Он пьянее, чем она думала, это казалось более вероятным. Но она быстро поняла, что дело тут в другом. Дейл Миллер открывал для нее дверцу, как джентльмен. Давно Дейзи не встречала настоящего джентльмена. Она даже поначалу не поняла, что он делает. Он придержал для нее дверь. Дейзи села в машину. Дейл Миллер дождался, когда она усядется, потом осторожно захлопнул дверцу. «Чувство вины», — кольнула Дейзи. Рекс много раз указывал ей, что они не делают ничего противозаконного или даже сомнительного в этическом плане. С одной стороны, план не всегда срабатывал. Некоторые не ходили в бары. Если так говорил ей Рекс, то он чист. А наш клиент ведь уже под шофе, верно? Ты его только подталкиваешь, не больше но он не обязан напиваться и ехать, в конечном счете он сам делает выбор. Ты же не представляешь пистолет к его виску. Дейзи пристегнулась. То же самое сделал и Миллер. Он завел двигатель, дал задний ход, галечник заскрежетал под колесами. Когда машина выехала с места стоянки, Миллер остановился и, повернув голову, уставился на Дейзи. Она попыталась улыбнуться, но у нее это получилось плохо. «Вы что-то скрываете, Дейзи?» — спросил он. Она почувствовала, как морозец пробежал по коже, но ничего не ответила. «С вами что-то случилось. Я вижу по вашему лицу». Дейзи, не зная, что делать, попыталась отшутиться. «Я вам рассказала в баре историю моей жизни, Дейл». Миллер выждал еще секунду-другую, хотя они показались ей часом. Наконец он оторвал от нее взгляд и перевел рычаг в положение вперед. На пути из парковки Миллер не сказал больше ни слова. «Сейчас налево», — пробормотала Дейзи, слыша напряжение в собственном голосе. «А потом второй поворот направо». Дейл Миллер ничего не ответил. Он делал повороты нарочито медленно, как человек, который выпил слишком много, но не хочет попасться. «Тойота Королла» была вылезена и безлично, в салоне довольно сильно пахло ароматизатором. Когда Миллер сделал второй поворот, Дейзи затаила дыхание в ожидании проблескового маячка и сирены Рекса. Для Дейзи это была самая страшная часть сценария, потому что она никогда не знала, как будет реагировать человек за рулем. Кто-то из клиентов попытался было удрать, но, не доехав до поворота, понял тщетность своего замысла. Одни начинали брониться, другие, большинство, принимались рыдать. «Хуже этого ничего не придумаешь. Взрослые мужчины!» Холодно кадрившие Дейзи минуту назад и порой даже шарившие рукой по ее платью, вдруг начинали лепетать, как первоклашки. Они мгновенно оценивали всю жестокость ситуации, и понимание сокрушало их. Дейзи не знала, чего и ждать от Дейла Миллера. Рекс просчитывал время до секунды. Вот словно по знаку ожил синий маячок, зазвучала сирена. Дези повернула голову, изучая реакцию Дейла Миллера.